Я обращаю в правила жизни то, что было приглашением к смерти, и отвергаю самоубийство. Разумеется, я знаю, что какой-то глухой отзвук слышится в последние дни. По этому поводу могу сказать лишь одно. Он необходим. Когда Ницше пишет «Представляется ясным, что самое главное в небесах и на земле состоит в долгом и однонаправленном повиновении», Со временем это дает нечто, ради чего стоит жить на белом свете. Например, добродетель, искусство, музыку, танец, разум, дух. Нечто, могущее преобразить жизнь. Нечто изысканное, безумное или божественное. Он выявляет правила морали самой высокой пробы. Но он же